Глава двадцать пятая. Съемочная группа приезжала в колхоз несколько раз. Первый почти сразу после того, как я вернулся из Москвы. А в составе группы в основном были техники, операторы и прочие специалисты, отвечающие за съемки и декорации. Они долго разъезжали по всему колхозу и окрестностям, осматривали как здания и улицы наших деревень, так и природные ландшафты. Все это, конечно, не просто так, а чтобы заранее выбрать наиболее подходящие места для съемок фильма. С ними приехал режиссер-сценарист Станислав Иосифович Растотский. Он, правда, ко всему прочему еще и общался с людьми, стараясь познакомиться и перекинуться хотя бы парой слов с как можно большим количеством колхозников, расспрашивал их за жизнь и вообще живо интересовался всем, что у нас здесь происходит. А уж от желающих с ним побеседовать от боя не было. Но в конце концов они уехали, чтобы вернуться к концу лета уже вместе с актерами, костюмерами, гримерами, в общем, полностью готовыми к самому процессу съемок. Заодно к этому моменту уже и наш новый поселок городского типа успел обзавестись полностью построенными зданиями. Конечно, до конца работы еще далеко, но киношники уже облюбовали несколько планов. Как на улице, так и в новых домах. Сансанович обратился ко мне Ростовский, когда мы беседовали у меня в управлении. Речь зашла про съемки в новом доме культуры. В буквально на днях я вносил правки в сценарий, и у нас появилась одна сцена, которую я хочу снять в актовом зале. Никаких проблем, улыбнулся я ему. Снимайте, конечно. Вот только подходящего актера на одну из ролей у нас теперь нет. Точнее, есть, но он не совсем актер. Я внимательно его слушал, не совсем понимая, к чему он ведет. А он продолжил: "Я думаю, именно вы должны сыграть роль лиактора, который выступает перед главным героем еще во время его учебы в институте и вдохновляет его на продуктивную работу во благо страны." Вот это неожиданность. А не слишком ли я молод для такой роли?、С、сомнением спросил его я. Конечно, нет, невозмутимо отозвался Ростовский. Да и на что нам гремиоры? Старого профессора мы вас, конечно, превращать не станем. Да и ни к чему это. Но может быть пару-тройку лет накинем, чтобы вы и смотрелись постарше главного героя лет на пятнадцать-двадцать. «Непременно соглашайтесь, Александр Александрович», — вклинилась в разговор Аллочка, которая уже успела вступить в должность партурга и присутствовала на этом разговоре. «А для вас у меня тоже есть задание, Алла Юрьевна», — обратился к ней режиссер. «Хотя скорее для комсомола, но и вы, разумеется, тоже можете поучаствовать. Нам нужно набить актовый зал». — Во время этой речи молодежью, которые будут выполнять роль студентов, справитесь? — Конечно, — с горящими глазами отозвалась она. — Мы с Дмитрием Евстафьевичем устроим все в лучшем виде. До сих пор не могу привыкнуть, что теперь к нашему Митьке Ягодецкому все обращаются по имени и отчеству, и каждый раз в первое мгновение пытаясь понять, о ком вообще идет речь. Однако в должность он вступил лихо и пока никаких нареканий не вызывал. В конце концов, конечно, я согласился, а уж когда Витька узнал, что меня снимут в кино, то шансов соскочить не оставалось совсем. Так что уже на этой неделе я стоял перед толпой молодежи всего нашего колхоза и вещал на камеру, как завещал нам товарищ Ленин. Во время индустриализации стальной конь сменил скромную крестьянскую лошадку, и мы продолжатели дела Владимира Ильича меняем стального коня на целую армию умных механизмов, которые в будущем полностью сменят человека в сельском хозяйстве и освободят его для творчества. саморазвития и реализации в коммунистическом обществе, свободном от всех пережитков прошлого. Раздались аплодисменты, а где-то там в зале крупным планом снимали реакцию актера, игравшего главную роль. К слову, он не был каким-то известным человеком, во всяком случае по своему будущему прошлому я его не помнил. Но пареньок мне очень понравился, и он действительно чем-то напоминал. меня несколько лет назад, несмотря на то, что мой образ в фильме использовался лишь как прототип, и на самом деле в сюжете будет огромное множество отличий. И должен сказать, что, пожалуй, герои кино повезло даже больше, чем мне. Такое количество неприятностей, с которыми столкнулся я, просто не влезло бы в стандартное время для фильма. Тут целый сериал снимать бы пришлось. Но, наверное, оно и к лучшему. Сама кинокартина должна была стать очень светлой и жизнеутверждающей. Мой перевод в Москву был делом уже решенным, и требовалось лишь еще немного времени, чтобы окончательно уладить все дела. Например, защита диссертации у меня была назначена на октябрь, но в остальном дело зашло так далеко, что мне уже даже квартиру выделили заранее, причем нигде не бути, а в Сталинской высотке на набережной. целых пять комнат. Правда, не скажу, что я от этого был в восторге, так же как и вся моя семья. Мы как-то уже прикипели к нашему уютному дому в колхозе, и никто на самом деле не хотел уезжать. Но я знал, что если я хочу сохранить то, чего добился наш колхоз за эти годы, то просто должен поехать. Иного выбора просто не было. Не смотреть же издалека, как рушится страна. Нет, явно не для этого судьба меня закинула в эти годы. Поэтому, как бы ни было грустно, а мы все готовились к переезду. И Маша с Витей и Викой должны были уехать первыми уже к первому сентябрю. Так будет гораздо лучше и удобнее для сына, который начнет учебный год уже в новой школе. Со мной останется только Рекс, но、ну, пока меня не будет в Москве... Женой туда поедет ее мама на всякий случай. Все-таки дочка у нас еще маленькая, а Маша была твердо нацелена выйти на работу сразу же, как только переедет. Не привыкла она безделье сидеть, как сама говорила. Я не возражал ей, так тяжело будет оставлять всех своих пернатых и шерстяных пациентов. Да я и сам не мог себе представить Машу, которая не возится с животными. Ну и, конечно, она не собиралась уезжать просто так, не найдя себе замену. И в итоге после продолжительных поисков познакомила меня со своей бывшей сокурсницей Варварой Андреевной Стрельцовой, представив ее как очень способную девушку. Ну и раз Маша ей доверяет, то ни у кого и сомнений не возникло, что Стрельцова ей впрямь хороший специалист. В общем, постепенно решались все вопросы и. Протягивались хвосты. И даже у меня хватило времени приехать вместе с семьей в Москву, посмотреть квартиру, которую нам отдавали в пользование. И, честно сказать, увиденные хоромы даже немного подслащали пилюлю от не слишком желанного переезда. Вот что ни говори, а чиновники во все времена жили хорошо, себя не обижали. Пять просторных комнат с высокими потолками. Большие окна и новая мебель, когда ее еще делали на совесть, а не на пару лет. Все это и в двухтысячных годах кому угодно показалось бы замечательными условиями. А уж сейчас у Маши с Витей, привыкших к скромной сельской жизни, чуть глаза на лоб не полезли. Особенно у жены, когда она услышала, как один из помощников Мацкевича, Андрея Петровича Овсянников, которого снарядили показать нам квартиру, рассказывал. Конечно, живем положено еще и экономка. Она вступит в обязанности сразу, как только вы выедете. Экономка? Но зачем? Вырвалась у Марши. Ну как зачем? Удивленно уставился на нее Андрей Петрович. Товарищ Филатов частенько будет и по двенадцати, и по четырнадцати часов на работе. Такой у нас не редкость, не с рукой ему хозяйством заниматься. Но есть же я, так вы ведь тоже работаете, соответствовать надо. Кажется, я тут не особенно-то буду и нужна. Улыбаясь, вклинилась в разговор теща, которая тоже поехала с нами. Но нет, планы мы не меняем, ответил я ей. Пока я не приеду, мне будет спокойней, знаю, что Маша не тоскует одна. а дети всегда под присмотром жена крепче сжала мою руку для нее это было важно ведь после переезда она уже не сможет так часто видеться с родителями как привыкла в середине лета я решил купить себе новинки ваз двадцать один ноль три ведь я уже и забыл когда в последний раз совершал крупную покупку причем для себя для души больше всего нового металлического члена семьи, ждал, конечно же, Витька. Он в последнее время частенько упрашивал меня научить его водить. Теории парню более чем хватало, он многое для себя почерпнул от общения с механиками, а что-то и у меня подглядел. Но одно дело теория, другое практика. Раньше я иногда сажал его рядом со мной на водительское сидение и позволял немного порулить. Правда, это совершенно не то. Парню хотелось полностью и самостоятельно контролировать процесс вождения от и до. Примерно в его возрасте я тоже упрашивал отца научить водить. Среди моих товарищей находились те, кого уже даже в тринадцать лет родители во всем обучали гонять. На таких мы смотрелись завистью. Для парня умение водить машину дело было и есть статусное. Так что стремление Вики побыстрее научиться этой науке я полностью понимал. Да и парень он у нас с головой на плечах, так что упрашивать меня долго не пришлось. Один из вечеров, когда я вернулся домой раньше обычного, я подошел к Вите и сказал. — Ну что, поехали? — Куда? Оторвавшись от книги, поинтересовался он. — Как куда? — Водить тебя буду учить. Он тут же бросил все дела и побежал к желтой машине, обогнав даже меня. А счастья его не было предела. Со временем это стало нашей с ним маленькой традицией. Каждый вечер после возвращения с работы, даже если я сильно задерживался, но хотя бы на двадцать минут мы отправлялись с ним покататься. Маршрут наш оставался неизменным на протяжении почти двух недель. От дома мы уезжали в сторону полей, так что я не только Витька учил водить, но и смотрел, как у нас идут дела с урожаем. который в этом году обещал быть действительно богатым. Да и вид на владения колхоза там открывается, что надо, особенно на закате. Грех не прокатиться. Технику переключения передач Витя освоил быстро, осталось только опыта набраться, чтобы применять их вовремя и в нужных местах. Но с каждым днем его умение становились все лучше и лучше, что не могло не вызывать у меня гордости. Возвращаясь домой, он отчитывался о поездке Маши и предавался мечтам, как однажды будет возить ее на рынок в Калугу, а сестренку в школу, не говоря уже о других важных делах, на которые я зачастую с трудом находил время. Маша же с улыбкой кивала и все приговаривала, что так оно скоро и будет. В одной из таких поездок, когда Витька от самого дома и до полей ехал сам... но под моим чутким присмотром он неожиданно притормозил и сказал мне сложно говорить об этом но все же чувствую что я должен ведь уже давно хотел это сделать одна мысль все покоя не дает мне после этого он сделал длинную паузу а мне стало очевидно как тяжело ему даются слова какая мысль если у тебя есть проблема ты же знаешь что мы всегда поможем, верно? Семья эта забота друг о друге. Я положил руку ему на плечо. Знаю, об этом мы речь пойдет, кивнул Вите. Мне бы хотелось поблагодарить тебя, отец, за то, что ты позволил стать частью семьи и не только твоей. Он довольно очевидно намекнул на Машу. Я был так несчастлив там и уже не надеялся, что однажды буду жить так, как живу сейчас. А ведь и правда, теперь я один из лучших учеников, даже на Кремлёвской елке побывал. Да что уж там, за границей был. Теперь вот водить учусь. Раньше в меня особо никто и не верил, но теперь все изменилось. Я очень хочу помогать нашей семье. В будущем я постараюсь стать не хуже тебя. Вы будете мной гордиться. Со всей серьезностью закончил Битя. «Мы уже гордимся тобой и всегда будем», — с улыбкой ответил ему. Из Витхи и правда получится достойный человек. Это невооруженным глазом видно. И то, что я ему дал, он всецело заслужил. Ну что, через поля и до озера? Заметив слезу на его щеке, я поспешил сменить тему. «Конечно!» — шмыгнув носом, подхватил он... а его руки с особым энтузиазмом вцепились в руль. По пути мы несколько раз менялись местами, и вот, когда я был за рулем, мы увидели впереди другой автомобиль. Правда, судя по открытому капоту и мужчине, что рылся внутри, его владельца настигла поломка. Как только он услышал шум приближающейся машины, то тут же обернулся и начал махать двумя руками, боясь, что мы проедем мимо. Но остановиться я планировал в любом случае, мало ли что случится, вдруг помощь нужна. Вечер добрый. Он тут же подбежал к окну, стоял и моему автомобилю остановиться. Добрый кивнул в ответ. Случилось чего? Да вот, как всегда, подводит пенья в самый неподходящий момент зараза. Ромка выругался он, пнув при этом колесо своей машины. Заглохло и все тут. Понять не могу, что и надо. Сейчас посмотрим. Я открыл дверь, вышел из машины и направился к открытому капоту. Витька тут же занял мое место, продолжая наблюдать за нами в окно, изредка поглядывая на руль. Пока я все осматривал, мужик стоял рядом и рассказывал о себе. Зовут его Игорь Сергеевич, а сам он ехал из ближайшей деревушки к нам в колхоз. Тетка у него здесь живет, правда, уже в возрасте. Вот он и не хотел ей молодой картошки привести, говорит, силу той на огород уже не осталось, так что помогает как может. Что же касается меня, то мужик сразу понял, кто перед ним стоит, но ради привилечия все же переспросил, не я ли председатю нового пути, на что я утвердительно кивнул, после чего в наш диалог добавилось еще и обсуждение колхоза. Осмотрев все, я не нашел к чему бы мог придраться. А значит поиски поломки займут время. Да уж дело это не быстрое. Видишь, можешь прокатиться до озера, пока мы тут разбираемся. Один? Радостно подходил парень. Один? Подмигнул я ему. На самом деле ехать тут всего ничего, минуты две не более. Но важным было не это, а сам факт, что я доверил ему вождение одному без присмотра. К этому предложению Витька отнесся со всей серьезностью, желая меня действительно впечатлить своими навыками. Ведь кто знает, сегодня до озера, а завтра и вовсе позволят самому отправиться кататься. В общем, времени терять он не стал и тут же погнал вперед. Слушай, Игорь, темнеет уже, а без подручных средств здесь будет трудновато. Но ты не переживай, беде не брошу. На самом деле мне не особо хотелось тратить время. Я и так только вернулся с работы и сразу же поехал с Витькой, обещал же ему. А ведь дома ищу и Машу с дочкой, и так пропадаю на работе, а тут ищу и это. Лучше завтра пришлюсь сюда мужиков, все сделают. — И что же делать? — Александр Александрович, поглядывая на желтый автомобиль, вдали ответил он. — Давай мы с сыном отвезем тебя к тетке, картошку тоже с собой бери и все остальное, а уже завтра на свежую голову. Со всеми разберемся. Как тетку-то зовут? Не Зинаида Ивановна? Вроде к ней частенько племянник приезжал. Я потянулся к упору, желая захлопнуть капот, как вдруг услышал громкий выстрел. Первым делом я посмотрел на Витьку. Машина уже развернулась и ехала в нашу сторону. Затем я повернул голову и укнулся с взглядом прямо в направленный на меня пистолет в руках Игоря. Голова моя тут же опустилась вниз. Я увидел багровое пятно на белой рубашке. А вот боль пришла не сразу, а с опозданием. Именно это и спасло меня от контрольного выстрела, когда он поднял руку и попытался выстрелить мне в голову. Вот как раз-таки здесь боль резко ударила по всему телу, и я упал на землю, от чего убийца промахнулся. Следующий выстрел попал мне прямо в плечо, ведь я не желал так просто сдаваться и пытался всячески увернуться. Послышался звук приближающейся машины, это точно был Витька, совсем рядом. Мысли в моей голове кричали лишь одно слово «Уезжай!». Витька громко засигналил, что отвлекло Игоря. Теперь уже дуло пистолета смотрело на приближающуюся машину. Он совершил два выстрела. видимо, пытаясь попасть по водителю, а я, не теряя времени, встал на одно колено, затем и вовсе не без труда поднялся на ноги. Машина пронеслась мимо нас, и я увидел, что Витьку не задело. Он вовремя пригнулся, отчего мне стало спокойней. Но сейчас не время расслабляться. Из последних сил я набросился на мужика сверху, повалил его на пыльную дорогу и, вмазав по морде, отобрал пистолет, затем швырнул его в траву как можно дальше от преступника. Однако даже сейчас в невероятно опасной ситуации, ведь и не думал уезжать напротив, он проехал немного прямо и ловко развернувшись направился вновь к нам. Но остановить его я уже не смог. Как ни крути, но рана в брюхе и истекающая кровью тело дало о себе знать. Силы покидали меня с каждой секундой. И вот, отбросив меня в сторону, преступник вырвался из схватки, и я почувствовал, как теряю сознание. Витька тем временем отчетливо дал понять преступнику, что вот так просто он не уедет. И тот видел лишь единственный вариант угомонить надоедливого свидетеля — поступить с ним так же, как и с отцом. Но сначала следует закончить с главной целью. Так как кроме пистолета у него не было с собой никакого оружия, то он тут же принялся искать его. Но и тут Витя не дал ему покоя. Каково оказалось удивление мужика, когда молодой парень съехал с дороги на поляну и направился прямо в его сторону. Тут уж ему стало не до поисков, пришлось бежать. Но на открытом пространстве скрыться от машины оказалось не так уж и просто. До деревьев, которые могли послужить укрытием, бежать и бежать, так что он просто решил вернуться к своей машине, но добраться до нее у преступника так и не вышло. Совершив резкий маневр, Витя сбил мужика и поехал уже в сторону отца, не забывая злобленно поглядывать в зеркало заднего вида на человека, пытавшегося своими руками уничтожить то, кем он так дорожил. Но преступник так и не поднялся. И вот, выбежав из машины, Витья бросился к телу отца. Только после того, как он нащупал пульс, тот неописуемый страх и переживания отступили. Попытки привести отца в чувство не увенчались успехом. Нежелая впреть терять ни минуты, он взвалил на себя истекающую кровью тело и направился к машине. Он не чувствовал ни тяжести, ни усталости. Все, о чем только думал парень, так это, что обязанно, чтобы это не стало спасти того, кто открыл для него двери в совершенно другую жизнь. Погрузив раненного отца в машину, он смело сел за руль и тут же направился назад. К счастью для Филатова, несмотря на всю серьезность ранения и потерю крови, его смогли спасти. Витька честь ему и хвала гнал, как чёрта привез отца вовремя. уже через полчаса председателя колхоза Новый путь доставили на аэродром, а еще через полтора часа он был уже на операционном столе в одной из Калужских больниц. Когда будущий замминистра СССР стал транспортабельным, его перевезли в Московскую ЦКБ, где он и далечивался. Тридцать первое августа тысяча девятьсот семьдесят четвертого года Кунцево ЦКБ. «Ну, вот и все, Александр Александрович, вас можно выписывать», — сказал главный врач главной больницы страны, Андрей Владимирович Шелепин. «Так что вы точно сможете попасть на линейку в новую школу вашего спасителя». В этот момент у меня в палате были Маша с Витькой, и сын, услышав эти слова доктора, привычно засмущался. Ну что вы покраснели, молодой человек, посмехнул сошлепин. Я не шучу, именно спасители. Если бы не вы, то товарищ Филатов истёк бы кровью прямо на дороге. Так что да, всё верно. Спасибо, Андрей Владимирович, с чувством сказал я и пожал сошлепину руку. Через двадцать минут мы были уже в служебной машине чёрной чайки за рулем которой Сидел новый водитель по странному совпадению тоже Андрей. Только этот был в два раза меня старше и помимо основной работы еще и являлся моим охранником одним из нескольких. Следствие по делу о попытке убийства депутата Верховного Совета все еще шло, и ко мне представили охрану, которая вообще-то за министру несколько не подчином. И из-за всего того же покушения. У меня не получилось нормально попрощаться с новым путем и передать дела мясовому Матскевичу. Я был нужен уже вчера. Что ж, может быть, это и к лучшему. Долгие провода, долгие слезы, как говорится. Да и не прощался я с родным колхозом навсегда. Он слишком важная деталь всего нашего сельского хозяйства, чтобы я, идейным вдохновителем, локомотив модернизации этой важнейшей отрасли народного хозяйства, про него забыл. Так что с Мясовым, Аллочкой, Новым Парторгом, Митии Гадецким и его пассией, да и вообще со всеми моими людьми, я буду встречаться еще очень много раз. Но это потом, а сейчас меня ждет новая квартира и новая должность. Зима 1975 года для Советского Союза началась с громкого дела. Оно было настолько знаковым, что о нем писали не только советские газеты, но и пресса не только союзных нам стран. Даже потенциальные противники осветили процесс очень подробно. Одни заголовки чего стоили. Например, Вашингтон Пост вышел с такой статьей: «Дело Министерства Внешней Торговли. Советские внешнеторговые чиновники организовали покушение на молодого и опасного конкурента». Да за покушением на меня стояли внешние торговцы. Кантора глубокого бурения буквально землю носом рыло все эти месяцы и в кратчайшие сроки резонансное преступление было раскрыто. Всему виной были деньги, которые внешние торговцы получали в виде откатов за поставки овощей, фруктов и зерна, и они были такими большими, что появление целой отрасли в союзе. которое грозило обнулить этот поток, очень испугало этих товарищей. Что самое интересное, дело было на контроле не только у Андропова, Косыгина и Гречко буквально наседали на председателя КГБ с требованиями разобраться в вопросе. Андрей Антонович вообще оказался очень заинтересованным в этом деле. Качество призывников благодаря моей работе выросло настолько, что Гречко в благодарность подарил мне машину. новенькую чайку с редким для Советского Союза кузовом Фейтон. Правда, я ее практически не использовал. Слишком уж работы много для того, чтобы красоваться в столице в машине с открытым верхом. Одна борьба с борщевиком чего стоила. Закопать эту гадость удалось далеко не сразу. Только осенью 75-го тема этой биологической бомбы была полностью закрыта. Тогда, наконец, были получены неопровержимые доказательства об опасности борщевика Сосновского и проект свернули. Я, правда, в шутку предложил гречко использовать это растение в качестве биологического оружия. Где-нибудь под Брюсселем заросли этой гадости смотрелись бы очень органично. Андрей Андронович засмеялся, а потом задумался. Но, к счастью, дальше шуток дело не пошло. В общем дел было не просто, много, а очень много. Знал бы, что придется так пахать, дважды бы подумал. Но результат того стоил. Я буквально видел, как меняется важнейшая отрасль народного хозяйства страны, и эти изменения обещали очень многое.